Хэбэй, куда Гуань Юй направлялся. Я очень торопился и не успел его получить. В таком случае подождите, я пошлю человека к первому министру за указаниями. Я не могу так долго ждать. А я не могу вас пропустить, я следую закону. Рассерженный Гуань Юй обнажил меч. Кун Сю ушел на заставу и ударил в барабан, собирая воинов те быстро вскочили на коней и помчались вниз с громкими криками «Попробуй-ка, пройди!». Гуан-Юй отвел коляски женщин в сторону, а сам схватился с кун и первым же ударом его убил. После этого он прошел через заставу и продолжал свой путь к Ло-Яну. О случившемся стало известно ло правителю округа Хань-Фу, и он созвал на совет военачальников. — Гуань Юй, храбрый, свиреп, — промолвил Хань Фу, — силы его не возьмешь, надо действовать хитростью. — Давайте преградим его путь к заставе оленькими рогами, — предложил Мэнь Тань. — Как только Гуань Юй подойдет, я вступлю с ним в бой и сделаю вид, что потерпел поражение. Он погонится за мной, а вы стрелой из засады его убьете. Хань Фу с тысячей воинов укрылся в засаде по обеим сторонам дороги, и когда Гуань Юй был совсем близко, крикнул «Ты кто такой?» «Я Гуань Юй. Хочу пройти по этой дороге». «А письменное разрешение первого министра Цао Цао у тебя есть?» «Не успел взять?» «Я получил приказ охранять эту землю и вылавливать лазутчиков. Раз у тебя нет казенной бумаги, значит, ты лазутчик». Кунсю уже нашел свою смерть, и ты хочешь того же?» — вскипел Гуань -юй. «А ну, кто его схватит?» — закричал Хань Фу. Мэнь Тань, размахивая мечом, устремился на Гуань но после третьей схватки обратился в бегство. Гуань Юй погнался за ним на своем быстроногом коне, и мгновение ока его настиг и разрубил пополам. Тут Хань Фу выстрелил из лука и ранил Гуаньюя. Гуаньюй с зубами вытащил стрелу из руки и, не обращая внимания на то, что кровь льется ручьем, во весь дух помчался вперед прямо на Ханьфу. Удар меча — и голова Ханьфу покатилась по земле. Гуаньюй едва держался на ногах от слабости, но приказал двигаться к ишуйской заставе. Охранял эту заставу военачальник Бянь-Си, и оружием ему служила булава, летящая комета. Родом он был из Бинчжоу, когда-то служил у желтых повязок, затем перешел к Цао-Цао. Узнав о приближении гуан он решил пойти на хитрость и, устроив засаду в храме хранителя страны, выехал встречать путников. «Имя ваше гремит по всей Поднебесной», — сказал он гуан -Юю. «Вы возвращаетесь к брату? Это ли не доказывает ваше благородство и преданность?» Они миновали Ишуйскую заставу и подъехали к храму хранителя страны. Монахи при колокольном звоне вышли им навстречу. Один из них оказался земляком гуан и они оба радовались встрече. Прошу господина пожаловать к столу, промолвил Бяньси. Монах со своей стороны предложил Гуанюю зайти в келью и выпить чаю. "Здесь в колясках две женщины, пусть они вначале войдут", сказал Гуанюй. Вдруг он заметил, как монах, который разливает чай, коснулся висевшего на поясе ножа и указал глазами на Бяньси. Гуаньюй сразу понял, в чем дело, и велел своим людям с оружием следовать за ним. Бянь-си привел его в зал, где было приготовлено угощение. — С добрым или злым намерением пригласили вы меня сюда, — обратился к нему Гуаньюй. Бянь-си не успел ответить, как Гуаньюй увидел за ширмами вооруженных людей. «Как ты посмел! А я считал тебя честным человеком!» — воскликнул Гуань Юй. «Бейте его!» — крикнул Бян Си. Воины, рискнувшие выполнить это приказание, в следующий миг пали, отмеча Гуань Юя. Бян Си...